Глава пятьдесят вторая. Сначала меня охватил страх, но всё же я взяла себя в руки и приблизилась к незнакомцу, странным образом оказавшемуся в заброшенной прачечной. Ему явно нужна помощь, и чем скорее, тем лучше. Я присела рядом и посветила на его лицо. Молодой мужчина, довольно симпатичный. Кто же ты такой? Одежда на нём была чистой, и из хорошей ткани, крестьяне такую не носят. Плащ, лежащий рядом, тоже отличался хорошим качеством. Я убрала с его лба волосы и сразу ощутила, что они слиплись и покрылись неприятной коркой. Кровь. Похоже, мужчину ударили по голове. Он застонал, не открывая глаз, и я зашептала «Потерпи, потерпи, бедняга, сейчас я помогу тебе». Закрыв прачечную, я, не теряя времени, помчалась криве. Теперь стоило поговорить с графом. Слишком много сложностей в этом деле. Как только я вышла из коридора в холл, то сразу увидела Кэру и Эллу, спускающихся по лестнице. Девушки о чём-то тихо переговаривались с улыбками на милых личиках. И если бы я не знала об их планах, никогда бы не подумала, что за привлекательной внешностью притаились чёрные души. Я сбавила шаг, надела маску спокойствия и безмятежности и принялась подниматься им навстречу. Нельзя было, чтобы они видели, что меня что-то беспокоит. «Доброе утро, герцогиня!» насмешливо произнесла Кэро, а Элла даже не удосужилась поздороваться, разглядывая меня надменным взглядом. Получалось у неё это плохо, потому что я была выше её на целую голову. «Доброе утро, Ритганде!» Я улыбнулась самой сладкой из своих улыбок. «Идёте завтракать?» «Вы ведь уже его приготовили для нас, да, Рианон? «Аристократы спят, а кто-то встаёт ни свет ни заря, чтобы обеспечить им вкусный завтрак». Кэро хотела унизить меня этими словами. Переглянувшись, девушки прыснули, а я ответила: "Похоже, они ещё спят, потому что я пока не видела ни одного. Всего доброго, дамы". Я прошествовала мимо них, не обращая внимания на пылающие и злобые взгляды, и медленным шагом направилась к коридору, ведущему в северное крыло. Скрывшись за углом, я подняла юбки и побежала, радуясь, что каменные полы были покрыты пушистыми коврами, которые заглушали стук моих каблуков. Задыхаясь, я остановилась возле двери с необычной ручкой в форме розы и постучала. Хорошо, что я спросила у Риви, куда их поселили, а то сейчас пришлось бы тратить время на расспросы слуг. «Войдите», — услышала я голос Ордала и вошла в комнату. Риви сидела возле зеркала, — а граф перебирал какие-то бумаги, стоя у небольшого бюро. «Доброе утро, Ордал!» — поздоровалась я, и он улыбнулся мне. «Доброе утро, Ритганда! Что-то случилось?» «Увы, да». Я вздохнула и увидела испуганный взгляд Риви. «Только сначала мы должны помочь раненому человеку, а уже потом я расскажу вам всё». «О чём вы говорите?» Граф оставил бумаги и настороженно уставился на меня. «Кто ранен?» Сестра так резко встала, что стул с грохотом упал на пол. Неужели я нашла мужчину в старой прачечной? Перебила я её, чтобы она не называла имя Мисси. Пока достаточно и этой информации. По моим предположениям, он пролежал там несколько дней. Ему срочно нужна помощь. Мне кажется, это связано с поклонением Гергопу. «Что?» «О, чёрт!» Раздражённо воскликнул граф и поинтересовался. «Кто знает о нём?» «Никто». Я подумала, что тот, кто ударил беднягу и бросил умирать в прачечной, находится в замке, и этот человек не должен знать, что его обнаружили. Возможно, незнакомец скажет нам, кто напал на него». «Вы правильно мыслите, герцогиня», — похвалил меня Ардал и направился к двери. «Показывайте, где эта прачечная». «Я с вами», — Риви сделала несколько шагов за мужем, но он остановил её. «Нет, дорогая, если мы сейчас начнём передвигаться толпой по коридорам, то привлечём внимание». «Ваше дело спуститься в малый зал и сказать, что я задержусь к завтраку». Риви не стала спорить и, соглашаясь, кивнула. «Хорошо, я всё сделаю, как вы говорите». Граф ласково улыбнулся ей, и мы вышли в коридор. «Почему вы связываете всё это с Гергопом? – спросил ардал и с подозрением посмотрел на меня. «Это странно слышать от женщины». «Я вам всё расскажу, как только мы поможем бедняге», пообещала я, оглядываясь по сторонам. «Не хочется, чтобы нас кто-то услышал». «Хорошо, но нам сейчас понадобится несколько человек, сами мы не справимся». «И сделать всё это нужно до завтрака», — добавила я. «Наше отсутствие за столом вызовет подозрение у преступника». «Я жду не дождусь, когда услышу вашу историю», — проворчал граф, окинув меня заинтересованным взглядом. «Вы с сестрой удивительные женщины. А теперь покажите мне прачечную и идите в малый зал». Мы быстро прошли по коридору и даже встретили нескольких слуг, что было совсем не кстати. Я показала ему дверь, отдала ключ и сразу же пошла назад. Сделав шагов пять, я обернулась, но графа уже не было. В малом зале собралась почти вся семья и гости. Гортензия, Элла, Кэрро и её семья, Риви и Сторн Линд. Не было лишь Мисси и Маркиза, ну и, естественно, графа. «Доброе утро!» Поздоровалась я со всеми и опустилась в кресло. «А где Миссия и Маркиз?» «Они скоро спустятся», — ответила Гортензия и со вздохом добавила. «Маленький Дэймон сегодня капризничает сильнее обычного». «А разве это не дело кормилица успокаивать младенца?» — фыркнула Элла, и свекровь осуждающий посмотрела на неё. «Это нормально, когда родители переживают о своём ребёнке, дорогая. Когда ты станешь мамой, то обязательно это поймёшь». «Вряд ли». Её губы слегка скривились. «Мать должна видеть своего ребёнка не более одного раза в день, иначе можно устать». «Что ты такое говоришь, Элла?» Гортензия вспыхнула. «Разве вы с сестрой видели нас с отцом один раз в день?» «Это всего лишь моё мнение». Девушка нетерпеливо постучала пальчиками по подлокотнику кресла и сказала, «Не пора ли уже завтракать?» «Я попросила подать завтрак немного позже», холодным тоном ответила Гортензия. За столом должны присутствовать все». Видя как неловко свекрови, я снова испытала чувство неприязни к Элли. Неужели она сама не понимает, что ведёт себя глупо? Сторн тоже как-то странно наблюдал за ней из-за полуопущенных век, и я бы не удивилась, если он откажется брать её замуж. Кэрро молчала, со скучающим видом разглядывая свои ногти. Казалось, что ей всё происходящее вообще до лампочки. Минут через десять пришли миссия с супругом, а следом за ними в малый зал вошёл Ардал. Он был спокоен, приветлив, и я восхитилась его выдержкой. Интересно, что же он предпринял? Когда все потянулись к столу, он подошёл ко мне и шепнул. «Скажите, что в замке прачечной сломался ключ. Придумайте, зачем вы хотели туда войти? Неужели он хочет посмотреть на реакцию остальных?» Но ничего придумывать мне было не нужно, скажу о своих планах по поводу расширения кухни. Когда все наелись и за столом начались ленивые разговоры ни о чём, я повернулась к Гортензии и сказала, «Матушка, сегодня я узнала о том, что есть старая прачечная, и мне пришла в голову замечательная идея — расширить за счёт неё кухню». «Ты можешь делать всё, что хочешь», — ответила свекровь, погладив меня по плечу. «Как хозяйка этого дома ты можешь заниматься улучшением быта». Мне показалось, или Кэрона приглась. «Вот только случилась маленькая неприятность», — продолжила я. Когда я попыталась открыть дверь, в замке сломался ключ. мило это не страшно», — улыбнулась свекровь. «Слуги откроют тебе дверь». «Займусь этим после праздника», — сказала я и быстро взглянула на графа. Он медленно прикрыл глаза, давая понять, что я поступаю правильно. «Слуги шепчутся, что ты затеяла нечто невероятное на день рождения Леона». Гортензия сразу воодушевилась, когда разговор зашёл о празднике. «Это так, Рянон?» «Секретов раскрывать не буду, но да, я кое-что задумала», — кивнула я и обвела взглядом всех собравшихся. «Обещаю, что всем понравится». Собравшиеся весело загалдели, принялись задавать вопросы, лишь только Кэру оставалась безучастной, и мне в глаза бросилась её бледность. Элла тоже не участвовала в разговоре, демонстрируя свое пренебрежение насмешливыми взглядами и кривой ухмылкой. А темные тучи, похожие на плотное одеяло, постепенно отступали, обнажая куски синего неба. Туманная дымка, нависшая над замком, рассеивалась, и утренняя тишина постепенно заполнялась голосами, смехом и звонкими голосами проснувшихся птиц. Ох, как же мне хотелось, чтобы тёмные тучи зла, нависшие над семейством Аргайл, тоже рассеялись, унося с собой всю черноту.